В легенде рассказывается, что однажды Тангезер отправился на состязание певцов в Артбург. Проходя мимо горы Венеры, он, движимый любопытством, захотел проникнуть в пещеру, о которой слыхал немало чудесных рассказов. Ему это удалось, и он оказался в волшебном чертоге, полном света и благоухания. Фрау Венус, красоту которой ни один из смертных ни в силах ни вообразить, ни описать, вышла ему навстречу. Тангезер стал возлюбленным прекрасной языческой богини и провел в ее волшебном чертоге семь блаженных и безмятежных лет. Но он был добрым христианином и в конце концов стал задумываться о том, что подобная жизнь гибельна для его души. Тангезер решил покинуть прекрасную фрау Венус и вернуться в христианский мир, надеясь, что Бог простит ему годы, прожитые во грехе. Сцена расставания Тангейзера и фрау Венус запечатлена в немецкой народной песне, известной XVI века. Генрик Гейн написал «Какая чудная поэма! Это старая народная песня. Я не знаю произведений более любовного, более пылкого, чем диалог Венеры и Тангейзера. Эта песня – любовная битва, в ней течет самая красная кровь в сердце Вот этот диалог в прозаическом переводе конца XIX – начала XX века. «Венера, прекрасная благородная дама, я хочу расстаться с вами. Сеньор Тангезер, я люблю вас, вы не должны забывать этого. Вы клялись мне страшной клятвой не расставаться со мной. Прекрасная дама Венера, я вовсе не клялся вам и утверждаю это. Если бы кто-нибудь другой сказал что-либо подобное, я бы вызвал его на суд Божий». Сеньор Тангейзер, что вы говорите? Перемените ваш образ мыслей, пойдемте в мою комнату и насладимся благородной игрой любви. К вашей любви я чувствую отвращение, я угадываю ваши дурные мысли, по огненному блеску ваших глаз я вижу, что вы дьявол в образе женщины». Наконец фрау Вену согласилась отпустить Тангейзера и на прощение даже пожелала ему счастья. Тангезер, облачившись в одежды пилигрима, пешком отправился в Рим, чтобы спросить отпущение грехов у папы римского Урбана IV. Но папа, выслушав исповедь Тангезера, впал в великий гнев и, ударив посохом о землю, воскликнул: «Ты получишь отпущение грехов не раньше, чем этот посох зазеленеет». Великой печали покинул Тангезер Рим, утратив надежду на спасение души, он вернулся в чертог фрау Венус и сказал ей в отчаянии «Бог отринул меня, отныне я ваша навсегда прекрасная и благородная дама». Фрау Венус ответила «Добро пожаловать, мой избранный и из всех возлюбленных». А через три дня свершилось чудо. Посох Урбана IV покрылся зелеными побегами. Урбан IV тут же послал за Тангейзером, чтобы объявить ему прощение грехов от самого Господа. Но посланцам Папы Римского не было хода в Венерину пещеру, и они не смогли отыскать Тангейзера. Заканчивается народная песня от Ангезера следующим рассуждением. Никакой папа, никакой кардинал не должен осуждать грешника, как бы ни был велик грех. Бог всегда может простить его наиболее ранней литературной обработки легенды о Тангейзере в немецкой литературе относятся к 15 веку. эта поэма Германа фон Заксенгейма и две поэмы неизвестных авторов «Образ Тангейзера» привлекал многих немецких писателей-романтиков XIX века Тика, эхендорфа Гейна и других. Общеевропейскую известность легенда приобрела после создания в 1845 году оперы Рихарда Вагнера «Тангейзера». Тангейзер или состязание певцов в Вартбурге. Лерея. -э -ле На берегу Рейна стоит высокая скала, из древле славившаяся удивительно отчетливым эхом, которое разносит далеко по воде голоса, и каждое сказанное слово повторяет несколько раз. Эту скалу называют скалой Лереи. -э -ле Легенда рассказывает, что в давние времена неподалеку от этой скалы в прибрежной деревушке жил бедный рыбак с дочерью золотоволосой Лорелеей. Лорелея полюбила знатного рыцаря бежала с ним из отцовского дома. Рыцарь увез ее в свой замок, но недолгим было счастье красавицы Прошло время, и рыцарь охладел к прекрасной Лорелее. Она вернулась в родную деревню и стала жить, как жила прежде, но сердце ее было разбито. Красота лорелеи привлекала многих достойных юношей, многие верно и преданно любили ее и хотели сделать своей женой. Но она никому не верила и никого не хотела любить. Люди начали обвинять ее в жестокосердии, а некоторые говорили, что она завлекает мужчин колдовством, чтобы отомстить им за измену рыцаря. Эти слухи дошли до местного епископа. Он призвал к себе Лорелею и стал сурово ее упрекать. Несчастная красавица заплакала и поклялась, что не повинна в колдовстве, а потом сказала, что единственное ее желание – окончить свои дни в монастыре, в тишине и уединении. Епископ одобрил ее намерения и дал ей провожатых до ближайшей обители. Путь туда лежал по берегу Рейна. Ларелея поднялась на высокую скалу, чтобы в последний раз взглянуть на рыцарский замок, где она так недолго была счастлива. А в это время ее неверный возлюбленный плыл на лодке по Рейну, приближаясь к опасному водовороту у подножия скалы. Увидев его, Лорелея простерла к нему руки и окликнула по имени. Рыцарь взглянул наверх, забыв про весла, и тут же лодку подхватила водоворотом, перевернула и увлекло на дно. Лорелея с горестным криком бросилась со скалы воды Рейна следом за своим возлюбленным и утонула но с той поры по вечерам на закате стала появляться над Рейном ее бесплодная тень. Словно живая сидит Лорелея на вершине скалы, золотым гребнем расчесывает свои золотые волосы и поет так печально нежно, что всякий, плывущий в этот час по Рейну, заслушавшись, забывает обо всем на свете и гибнет в водовороте у подножия скалы Лорелеи. долго время эта легенда бытовала лишь в Рейнском крае общеевропейскую известность она получила в XIX веке после того, как Генри Гейне написал одно из своих лучших стихотворений «Лорелея». Гамельнский крысолов В немецком городе Гамельне на старинной ратуше есть надпись. В году 1284-м чародей крысолов выманил из Гамельна звуками своей флейты 130 детей, и все они до одного погибли в глубине земли. О том, что произошло тогда в действительности, высказывались разные предположения. Возможно, дети погибли во время бури или попали в обвал в горах, и это совпало с появлением в городе какого-то бродячего музыканта. Но предание рассказывает следующее. Летом, 1284 года на Гамель обрушилось бедствие. Неведомо откуда нахлынули несметные полчища крыс. Прожорливые твари проникли в подвалы и кладовые и стали уничтожать съестные припасы. Не боясь людей, они шныряли под ногами в домах и на улицах. Крыс становилось все больше и больше, их не брала трава, они обрали обращали в бегство самых храбрых кошек. Жители Гамельна впали в панику. В это время в городе появился незнакомый человек. Он был смугл, костляв и прихрамывал на одну ногу. На нем был темно-алый дорожный плащ, а за поясом флейта. Миновав городские ворота, незнакомец направился прямо в ратушу и сказал бургомистру, «Слышал я, что вам сильно досаждают крысы. Какую награду дадите вы тому, кто избавит вас от этой напасти?» Бургомистр воскликнул, «Ах, добрый человек, если ты и впрямь прогонишь крыс, то получишь столько золота, сколько можешь унести». Незнакомец спросил, «А кто поручится, что ты меня не обманешь?» Тогда все жители Гамельна клятвенно подтвердили обещание бургомистра. Незнакомец вышел на центральную площадь, достал из-за пояса флейту, поднес ее к губам и заиграл причудливую мелодию. И вдруг к нему отовсюду стали сбегаться крысы. Таинственный музыкант, не переставая играть, пошел по улицам города, а крысы, завороженные звуками флейты, покорно шли за ним. Выйдя за пределы города, музыкант направился к реке Везер. В прибрежных камышах покачивалась лодка. Он перешагнул через борт, оттолкнулся от берега и течение вынесло лодку на середину реки. Крысы, повинуясь призывной мелодии, стали прыгать в воду. Сначала они плыли за лодкой, потом стали тонуть и утонули все до единой. Таинственный музыкант вернулся в город и потребовал обещанную награду. Но гаминцы Когда беда миновала, пожалели о своем слишком щедром обещании и передумали его выполнять. Бургомистр протянул музыканту несколько золотых монет и посоветовал поскорее убраться из города, пока его не арестовали как бродягу. Музыкант усмехнулся и, не взяв денег, пошел прочь. Сойдя со ступени ратуши, он опять достал из-за пояса флейту и опять заиграл на ней мелодию, но на этот раз другую. Тут со всех улиц, изо всех домов к нему стали сбегаться дети. Музыкант вышел за городские ворота и пошел по дороге, все дальше уходя от Гамельна. Дети бежали следом. Вскоре все они скрылись за горизонтом, и флейта... Замолкло вдали. Средневековому читателю или слушателю не надо было объяснять, кем был таинственный Керсолов. В то время каждому было очевидно, что в Гамельне побывал сам дьявол. По средневековым поверьям крысы находились у него в подчинении. В память об исчезновении детей на улице Гамельне, ведущей городским воротам, было запрещено петь и играть на музыкальных инструментах. Известно, что ещё в 18 веке улица называлась Беззвучная. О дальнейшей судьбе гаминских детей рассказывали по-разному. Одни говорили, что дьявол утопил их в Везере, другие, что заточил недрах горы Коптенберг. Но многие верили, что нечистый дух не смог причинить никакого зла безгрешным детям, и они, невредимыми, пройдя сквозь гору, оказались в блаженной стране вечной юности, где живут и поныне.